Ричи начал кашлять. Он слышал, как рядом с ним кашляет Майк. Дым делался гуще, вымывая зеленые и серые и красные краски дня. Майк снова упал, и его рука выскользнула из руки Ричи. Он попытался ее найти и не смог. «Майк!» — закричал он в панике, кашляя. «Майк! Где ты, Майк? Майк!» Но Майк исчез. Майка нигде. Не было. Ричи, ричи, ричи, хрясть. Ричи, ричи, ричи, ричи, ричи, ричи, ричи с тобой, с тобой, с тобой. «Ричи, с тобой! Все в порядке!» Его глаза открылись, и он увидел Беверли, стоявшую рядом с ним на коленях, вытирающую ему рот платком. Остальные, Бил, Эдди, Стэн и Бен, сгрудились позади нее с озабоченными и испуганными лицами. У Ричи жутко болело пол лица. Он попытался что-то сказать Беверли, но мог только хрипеть. Попытался откашляться. Его чуть не вырвало, горло и легкие, казалось, устилал дым. Наконец ему удалось просипеть. — Это ты врезала мне, Беверли? Больше ничего не могла придумать. — Хрясть! — пробормотал Ричи. — Я не знала, очухаешься ли ты, вот и все, — внезапно Беверли разрыдалась. Ричи неуклюже похлопал ее по плечу, бил, положил руку ей на шею, она тут же повернулась, взяла ее сжала. Ричи удалось сесть. Мир тут же закачался на волнах, а когда выровнялся, Ричи увидел привалившегося к соседнему дереву майка с ошеломленным и пепельно-серым лицом. — Я блевал? — спросил Ричи Беф. Она кивнула, все еще плача. Хрипатым, запинающимся голосом ирландского полицейского Рич спросил: «На тебя попала, дорогая?» Беф рассмеялась сквозь слезы и покачала головой. «Я повернула тебя на бок, боялась, боялась, что ты за захлебнешься блевотиной». И она снова разрыдалась. «Не, не, нечестно», — бил по-прежнему, держал ее за руку. «Здесь заикаюсь только я!» «Неплохо! Большой бил Ричи попытался встать и тяжело шлепнулся на землю. Мир продолжал покачиваться на волнах. Он закашлялся и отвернул голову, осознав, что опять начнет блевать. За секунду до того, как это произошло, вырвало его зеленой пеной и густой тягучей слюной. Ричи закрыл глаза и просипел. «Кто-нибудь хочет перекусить?» «Фу, дерьмо!» — воскликнул Бен с отвращением и смеясь. «По-моему, выглядит скорее как блевотина». Но, если честно, — говорил Ричи с закрытыми глазами, — «дерьмо обычно лезет с другого конца, во всяком случае у меня. Насчет тебя не знаю, Сток». Открыв, наконец, глаза, он увидел, что клубный дом в двадцати ярдах, окно и потайная дверца открыты, из них поднимается дым, уже почти прозрачный. На сей раз Ричи сумел подняться на ноги. Первые несколько секунд он не сомневался, что или снова блеванет, или отключится, или совместит первое со вторым. «Хрясть — Хрясть! — пробормотал он, наблюдая, как мир... Расплывается и колышется у него перед глазами. Когда приступ головокружения прошел, он направился к Майку. Глаза его оставались красными, как у куницы, а по влажным манжетам Ричи догадался, что и Майку не удалось сохранить содержимое желудка. — Для белого мальчика ты держался неплохо, — просипел Майк и легонько двинул кулаком в плечо Ричи. — Ричи... Не нашелся с ответом, а такое случалось с ним крайне редко. Подошел Бил, за ним остальные. Ты нас вытащил? спросил Ричи. Я и Бен, ты кричал в оба, но он посмотрел на Бена. Должно быть, из-за дыма Бил. Однако уверенности в голосе этого толстого мальчика не слышалось вовсе. Ты про то, о чем я думаю? сухо спросил Ричи. Бил пожал плечами. О чем ты, Рич? Ответил Майк. Поначалу нас там не было, так? Вы спустились вниз, услышав наши крики, но поначалу нас там не было. Все заволокло дымом, напомнил Бен, да еще вы своими криками нагоняли страх, но крики они доносились, но ну, а они д д доносились из.. «Далекого... да далеко!» — подхватил Билл. Сильно заикаясь, он рассказал, что, спустившись вниз, они не смогли увидеть ни Ричи, ни Майка. В панике принялись ощупывать полы стены, опасаясь, чтобы умрут, задохнувшись дымом, если они не будут действовать быстро. И, наконец, Билл ухватил руку Ричи, дернул... Чертовски чертовскись сильно. И Ричи вынырнул из густого дыма, уже теряя сознание. Бил обернулся и увидел Бена, который держал в медвежьих объятиях Майка. Оба кашляли. Бен поднял Майка и вышвырнул через потайную дверцу. Бен, слушая все это, кивал. Я продолжал шарить дыму руками, понимаете? Больше ничего не делал, только шарил. Словно хотел пожать кому-то руку Ты схватил одну, Майк Чертовски хорошо, что ты ее схватил, Майк Я думаю, если б не схватил, мы бы тебя не нашли Вас, парни, послушать так наш клубный дом гораздо больше, чем на самом деле, — заметил Ричи Вы ходили, искали, а там каждая стена всего в пять футов Повисла тишина, и все смотрели на Билла который задумчиво хмурился. О, он б — Он был больше, — наконец заговорил он. — Так, Бен? Бен пожал плечами. — Точно больше. Если, конечно, дело не в дыме. — Это не дым, — возразил Ричи. Перед тем, как все произошло, перед тем, как мы вышли, я помнится, подумал, что он не меньше бального зала в кино. В одном из этих мюзиклов, вроде «Семи невест для семи братьев», я едва мог разглядеть Майка у противоположной стены. «Перед тем, как вы вышли?» – переспросила Беверли. «Ну, вроде того, я хочу сказать...» – она схватила Ричи за руку. «Это случилось, да? Правда, случилось? Вам было видение, как в книге Бена?» Она просияла. «Это правда, случилось?» Ричи посмотрел на свои ноги, потом на Майка, увидел, что с колена вельветовых брюк Майка вырван клок, и его джинсы порваны на обоих коленях. Сквозь дыры проглядывали кровоточащие ссадины. Если это называется видением, упаси меня Бог от еще одного. Ничего не знаю насчет нашего Кингфиша. Кингфиш персонаж юмористического радио и телесериала, Амус и Энди, действие которого происходит в афроамериканской среде. Но когда я спускался туда, дыр на штанах не было, а они, между прочим, почти новые. Мамаша меня за них сгреет. Что произошло? Одновременно спросили Бен и Эдди. Ричи и Майк переглянулись, потом Ричи спросил: Беви, сигареты есть? У нее нашлись две, завернутые в трепицу. Ричи сунул одну в рот, Бефф дала ему прикурить, но после первой затяжки он так закашлялся, что отдал сигарету ей. «Не могу, извини». «Это было прошлое», — сказал Майк. «Хренас два», — возразил Ричи. «Не просто прошлое. Да, внешнее прошлое». «Да, правильно, мы остались в пустоши», Но Кендус Кик пробегал милю в минуту, глубокий, чертовски бурный, в нем плавала рыба, думаю, лосось. М «Мой отец говорит, что здесь, да давно уже нет рыбы из-за сточных вод». Мы перенеслись совсем далекое прошлое. Ричи неуверенно оглядел всех. «Думаю, на миллион лет, не меньше». Ему ответило гробовое молчание. «Но что случилось?» — наконец выговорила Беверли. Ричи чувствовал, как слова поднялись к горлу, но когда попытался выпустить их наружу, почувствовал, что его снова вырвет. «Мы видели приход. Оно все-таки выжило из себя». «Я думаю, именно это...» «Господи!» — пробормотал Стэн. «Господи!» Что-то резко пшикнуло. Эдди воспользовался ингалятором. «Оно пришло с неба», — подхватил Майк. «Ничего такого я больше увидеть не хочу. Что-то пылало так ярко, что мы не могли на него смотреть. Это что-то разбрасывало молнии и гремело громом. Шум!» — он покачал головой и посмотрел на Ричи. Ревело так, словно наступил конец света, а когда эта хрень упала на землю, начался лесной пожар. На том для нас все и закончилось. «Это был звездолет?» — спросил Бен. «Да», — ответил Рич. «Нет», — ответил Майк. Они переглянулись. «Да, пожалуй, он», — поправился Майк. и одновременно скорректировал свой ответ и Ричи. «Нет, не думаю, что звездолет, знаете ли, но...» Они опять переглянулись в некотором замешательстве. «Говори ты», — предложил Ричи Майку. «Думаю, мы про одно и то же, но они не врубаются». Майк откашлялся в кулак и обвел остальных почти что виноватым взглядом. «Я не знаю, как мне это рассказать». Попоровый, предложил Бил. Что-то пришло с неба, но не совсем звездолет, и не метеорит, скорее, ну, ковчег Завета Господнего из Библии, с Духом Божьим в нем, только без всякого Бога. Чувствуя оно, наблюдая за его приходом, ты знал, что добра от него не жди, что оно это зло. Майк посмотрел на них. Ричи кивнул. — Оно пришло извне. У меня возникло такое чувство. — Извне? — Откуда извне, Ричи? — спросил Эдди. — Извне всего, — ответил тот. И когда оно спускалось, образовалась самая большая дыра, какую можно увидеть в жизни. Оно превратило большой холм в дырку от пончика. «Во что-то такое! Оно приземлилось там, где сейчас центральная часть Дерри!» Он оглядел всех. «Усикли?» Беверли бросила недокуренную сигарету, растоптала каблуком. «Оно всегда было здесь», — продолжил Майк. «С незапамятных времен, до того, как вообще появились люди, разве что тогда они обитали в Африке, прыгали по деревьям и жили в пещерах». Кратер исчез, вероятно, в ледниковый период, когда долина стала глубже, а кратер заполнился валунами и землей, которые тащил с собой ледник. Но оно уже тогда было там. Спало, возможно, дожидаясь, пока растает лед, дожидаясь, когда придут люди. Вот почему оно использует канализационные коллекторы и дренажные тоннели, вставил Ричи. Для оно они, что автострады. «Вы не видели, как выглядело оно?» — резким, чуть охрипшим голосом спросил Стэн Майк и Ричи покачали головами. «Сможем мы побить оно?» — наступившей тишине спросил Эдди. «Если оно такое?» Ему никто не ответил.